Глава вторая. Андрей. Полгода уже прошло после их смерти, а я не могу находиться дома. Там всё напоминает о них, о моих любимых. Смогу ли я когда-нибудь смириться с их потерей? Навряд ли. Такое не забудешь, просто так не выкинешь из головы. Неизвестно, какая уже по счёту сигарета за час, но легче так и не становится. Первый месяц я беспробудно бухал. Пока Фил не вытащил меня из этого состояния, не знаю, как ему удалось выгнать меня из дома, но всё же я начал работать. Со злости поувольнял половину сотрудников, которые появлялись мне на глаза в ненужный момент. Во мне постоянно бушует злость, которую я не могу никуда выплеснуть, и ничего не помогает: ни запой, ни сигареты. От этого всего становится только хуже. Я перестал существовать, чувствовать, воспринимать людей и их чувства. Мне стал безразличен каждый день, прожитый на этом свете. Первую неделю после их смерти у меня был шок. Я отрицал себе всё происходящее. Мозг ещё думал, что это просто был плохой сон, и они сейчас зайдут в дом, и всё будет хорошо, как и раньше. Мы вместе поужинаем, а потом сядем всей дружной семьёй за просмотром мультика. Но когда всё-таки понял, что это не дурной сон, а самая настоящая реальность, то думал, что сдохну. Да я и пытался все для этого сделать. Ну а теперь я уже несколько месяцев нахожусь в депрессии. Или как там называют это состояние, когда тебе все безразлично. Вся моя жизнь стала как черно-белое кино, где я ненавижу ночи, потому что ночью нет работы, и я не знаю, как и на что переключиться. И мне на помощь приходит старый добрый алкоголь. Он не спасает, но с его помощью... Я отключаюсь от реальности. Когда становится совсем невыносимо, я напиваюсь до бессознательного состояния и просто отключаюсь. Где и сидел. А с утра всё начинает повторяться заново, словно чёртово колесо, от которого, как кроме поболевать, больше ничего не хочется. Не зная, сколько ещё я смогу так продержаться, но надеюсь, что недолго. Он сидел в своём кабинете, где сегодня и ночевал, чтобы не ехать домой и не видеть эти стены, которые он хочет снести и не восстанавливать. На нём была надета чёрная рубашка не первой свежести, чёрные брюки от делового костюма, а на лице щетина недельной давности. Андрей пытался вчитаться в договор, но все буквы размазывались на бумаге, и он не мог уловить суть всего контракта. Отшвырнув подальше от себя бумаги, он откинулся спиной на спинку кресла и запрокинув голову, стал внимательно рассматривать оштукатуренный потолок. Ужасно хотелось курить, а ещё голова раскалывалась от боли, словно ещё секунда и она взорвётся и разлетится на осколки. Он упёрся ногами в пол и оттолкнулся. Его кресло мгновенно отъехало от стола. Мужчина быстрым движением встал с кресла и подошёл к скрытому бару. который находился у него в шкафу. Открыл его, плеснул в бокал виски и кинул пару кубиков льда, а прокинул бокал, осушив его одним глотком. Но этого ему показалось мало, и мужчина снова наполнил ёмкость и сел обратно за стол. Меньше чем через минуту раздался стук в дверь его кабинета. Босс, у нас проблема. В открытую дверь вошёл его заместитель Жора, который вот уже несколько лет трудился на Беркутова в поте лица. "Какая на этот раз?" я отвлёкся от бокала с виски и поднял голову на своего заместителя, который принёс мне недобрые вести. "Наше судно арестовали в порту", почти полушёпотом произнёс мужчина. Жора прекрасно знал, каким бывает Беркутов, когда у него идёт всё не по плану. а тем более из-за его нынешнего душевного состояния. Никто из сотрудников не пытается даже и мимо его кабинета пройти, чтобы не попасть под горячую руку босса. Твою ж, какого хера жжора? Что сейчас с грузом? Вскочил со своего места Андрей и заорал на парнишку, который стал пятиться обратно к двери. Э, и -э, я не знаю, опустил он свои глаза в пол, теребя в руках шариковую ручку. Чего? Изумлённым взглядом посмотрел Андрей на своего сотрудника. Блядь, Жора, у нас арестовали груз на несколько миллионов долларов, а ты не знаешь, что с ним? Какого хера я тогда тебя держу у себя? Может, мне лучше разжаловать тебя и снова отправить на рынок ящики таскать? Снова раздался очередной крик Беркутова, что, казалось, от его гнева окна потрескиваются. Нет, босс. Тогда какого хрена ты ещё здесь стоишь и смотришь на меня? чтобы через 20 минут отчёт по грузу был у меня. Заорал я на весь кабинет и мальчишку, словно ветром сдуло. "Есть!" помощник выбежал из моего кабинета, громко хлопнув дверью. А я вышел из-за стола, подошёл к окну, открыл его и, взяв трясущейся рукой сигарету, закурил. Моё судно, которое переправлялось через границу с товаром, было зарегистрировано как грузовое. И все посты, стоящие на пути, были давно уже куплены. Никто не знал, кроме пары приближённых, что мы там перевозили. А это значит, что кому-то поступила запретная информация, и он решил на ней нажиться. Ты чего разорался-то? раздался мужской голос за моей спиной. Ты жор увидел? Он сейчас валерьянку пить будет. Да хоть ят он там пьёт, пусть лучше угостит. Груз арестовали в порту, поделился я. и выпустил пару колец дыма изо рта. "Хирова, нужно его как-то оттуда доставать", спокойным голосом проговорил Фил. "Жора сейчас всё узнает. Если что, побольше положим кому нужно. Но это уже не в первый раз за месяц такое. Нужно что-то решать". Повернулся я к Филу, который уже с удобством разместился на моём кожаном диване. "Беркут, может, мне сегодня побыть с тобой? Сходим в стрип, закажем девочек, отдохнём". Осторожно проговорил друг и посмотрел на меня. С чего такая забота? Просто ты последнее время на всех срываешься. Парни вон вообще боятся с тобой наедине оставаться. Я всё понимаю, ты не можешь ещё забыть Дашку с Ромкой, но заткнись, слышишь? Закрой свой рот и не говори о них. Ну вот, опять сорвался. Сердце заколотилось как бешеное, руки задрожали. Тут же достал ещё одну сигарету и прикурил. Раньше сигаретный дым хоть как-то успокаивал, а сейчас от него никакого толку. "Брат, ну так нельзя. Жизнь идёт. И хочешь ты этого или не хочешь, но ты будешь жить дальше, и их не вернёшь". Фил на минуту остановился и, смотря на меня, встал с дивана, подошёл к окну и тоже закурил. "Ты что, в психологи заделался?" "Я нет, но знаю одного, точнее, одну. Хороший спец, знакомый рассказал". Может, сходишь, а? Я сначала думал, что он шутит, но взглянув в его глаза, которые говорили об обратном, понял, что не шутит. Не хватало мне ещё его сочувствия. И так хватает этих взглядов от других, чтобы я шёл к мозгоправу? Нет уж. Если приспичит, то лучше ствол к виску и всё пройдёт. Знаю, ты уже пытался так пару раз проблему решить. Может, тебе выговориться нужно и легче станет. Другим же становится. Так, Фил, заканчивай это мозгоёбство. Ты лучше скажи, что с товаром делать будем. Друг сделал глубокую затяжку и выпустил кольцо дыма, смотря куда-то вдаль. Ты не думаешь, что это дело рук новенького? Это тот мажор, который недавно в городе появился. Ага, мы его проверили. Ничего серьёзного не представляет, но уж очень ушлый тип. Работает грязно, оставляет за собой немалую кучу дерьма. парнишка всех законов не знает, научить бы его. Проверьте ещё раз, может ли он быть связан с грузом. И если так достал, то поговори по-человечески. А если не поймёт, то ты знаешь, что делать. Не первый раз вопросы решаешь. Наш разговор прервал стук в дверь, в которую зашёл Жора. Ну, зловещно посмотрел я на помощника, которого хотел уже придушить. Всё в порядке. Приплатили кому нужно и ничего не нашли. По данным, груз будет в порту через сутки. Хорошо, с облегчением выдохнул я и подойдя к столу, рухнул в своё кресло. Жор, ещё раз облажаешься, и я отправлю тебя домой. Простите, такого больше не повторится, промямлил этот двухметровый дитино и покинул мой кабинет. Фил находился у меня ещё недолго, уехал только после того, как я его послал. Задрал он со своим психологом беспокоиться якобы за меня. Рабочий день уже подходил к концу, когда я вышел из офисного здания, где располагалась моя контора. Сел в свой тонированный Гелендваген и поехал домой. Врубил музыку погромче, чтобы убрать все свои мысли. На улице ещё только апрель, а уже стояла жара, что не продохнуть. Я ехал, не прибавляя скорости. Домой меня не особо тянуло, а на работе ночевать больше не мог. До себя нужно хоть в приличный вид привести. Меня-то не особо парит мой внешний вид, но сотрудники уже косо смотрят. А если так пойдёт и дальше, то на улице за бомжа примут. С четырёхполосной дороги я завернул в небольшой проулок и не успев проехать поворот, как тут резко загорается красный свет на светофоре. Не успевая затормозить, вылетаю на пешеходный переход, который уже начала переходить девушка. От испуга я вжал педаль тормоза и вывернул руль в бок. Свист шин разносится на всю улицу. В моё открытое окно влетает девичий крик. Когда машина полностью остановилась, я выбегаю из автомобиля и иду в сторону потерпевшей. Не хватало мне ещё кого-нибудь задавить. Тогда уж точно будет фиаско. Мой взор запечатлел картину, как на асфальте сидит девушка. Пакеты, которые до этого были у неё в руках, разбросаны в разные стороны. Юбка задралась, показывая её тонкие ножки. Волосы растрёпаны, а в глазах вселенский испуг, который мгновенно перерождается в гнев. С вами всё в порядке? Простите, не успел затормозить. Светофор резко загорелся. Я делаю пару шагов в её сторону и пытаюсь помочь ей встать. Она поднимает на меня свои зелёные ведьмовские глаза, в которых отражаются лучи солнца, и цвет глаз меняется на бирюзовый. Девушка сама рыжая, всё её лицо покрыто веснушками. Личика милое, даже я бы сказал, детское. Да и вся она сама маленькая, если бы не незначительные морщинки вокруг глаз. Я бы даже подумал, что она школьница. Но эта школьница смерила меня гневным взглядом. И откинув мою ладонь, поднялась без моей помощи и поправила на себе юбку. Ты что, совсем охренел? Не видишь, куда едешь? Затормозить он не успел. Начала она меня отчитывать, как ребёнка, что я даже немного охренела от такой неожиданности. А со стороны так и вижу картину, как моська метр с небольшим орёт на слона двухметрового. Она смотрела на меня так, словно сейчас проглотит. Я всего, конечно, мог ожидать. Но чтобы на меня начали так орать, уж точно не ожидал. Ты чего так орёшь, рыжая? Все же части тела на месте. Подумаешь, задницей своей тощей на асфальте посидела. От моих слов девушка опешила, что даже до речи потеряла, но быстро пришла в себя и опять повысила свои децибелы. Рыжая, почти задыхаясь, произнесла она: Ты, хамло уличная. Да как ты смеешь меня оскорблять? Сбил он, значит, пешехода и ещё юрничает здесь стоит. Какая она забавная. Интересно, думает, что я испугался её звонкого голоска. Ну и баба сейчас пошли. Никакого уважения к мужикам. Слушая, как меня отчитывает взрослая школьница, я начал собирать её продукты, которые валялись на асфальте, обратно в пакет. Что ты делаешь? Посмотрела девушка на меня сверху вниз, ставя свои руки в боки. Да ещё и смотрит так, будто я её обкрадываю. Приподнял свою голову и взглянул на неё. Щеки красные от злости, а рыжие локоны постоянно лезут ей в лицо, щекоча кожу, от чего у неё смешно дёргается курносый нос. Помогаю продукты в пакет убирать. Спасибо, но не нужно. Сама справлюсь. Вырвала она из моих рук пакет и начала сама собирать содержимое. Любопытные зеваки скопились на тротуаре и наблюдают за всем происходящим, кидая в нас свои комментарии. «Если с вами все в порядке, то я, пожалуй, поеду». Хотел сделать шаг к своей машине, как мне в ответку прилетел женский голос. «Ага, поедешь! Обязательно поедешь! В полицию со мной!» Все не унималось эта потерпевшая. А меня вся ситуация начала подбешивать, и мне даже показалось, что это я потерпевший, а не она. Что процедил сквой зубы мужчина и яростным взглядом посмотрел на девушку. Что слышал рыжеволосая особа наконец-то собрала все свои продукты и встала напротив Андрея. Вслышь, малая, вот не до тебя сейчас и не до твоей полиции. Что ты хочешь? Давай я тебе денег дам и разойдёмся по-хорошему. Он уже достал свой бумажник из заднего кармана брюк и открыл его, в надежде, что девушка сама назовёт сумму, которая успокоит её. Засунь свои деньги в свою пятую точку. Понял? Денег он мне даст, возмущённо проговорила девушка. И после всех своих сказанных слов рыжеволосая девица развернулась и прихрамывая пошла в сторону тротуара. Андрей проводил её недолгим взглядом и сел обратно в свой автомобиль. Завёл его и поехал дальше, в надежде, что до дома он доедет уже без каких-либо приключений.